Глава шестая. Новый дом. да «Ну ты как?» — по-свойски спросил Эд, присаживаясь на табуретку и двигая ее к кровати. «Нормально. Спасибо вам». Кевин знал, что не каждый здесь пришел бы ему на помощь. И старика он позже обязательно, как следует, отблагодарит. «Если что, обращайся», — важно заявил Эдвин. «Я тут всех знаю». Чай с рождения живу. Чем смогу, помогу. Мак кивнул. «И с Соней вы поладите, не сомневайся», — продолжил Эд. «Я как тебя нашел, сразу понял, что надо бы на к ней вести. Она всегда поможет. Пока чай вряжется, конечно. Так они, девки, все такие. Не могут не поломаться. А в остальном она золото просто. И руки, и мозги, все на месте», — с чувством сказал старик. «Я этих мехов многих знаю, они ж тоже все себе на уме. А Соня девка простая». На этом Эдвин вздохнул. «Была не такая простая, то вчера б замуж вышла». «Вчера?» — не понял Кейв. «Кажется, свадьба была у сына градоправителя и дочери какого-то дельца. Он краем уха слышал, его даже позвали, но больше из вежливости. Так что Мак предпочел не обманывать ожидания людей и так вежливо отказался. «Да-ка они с сынком нашего правителя несколько лет не разлей вода были. Такая пара, у нас их все обсуждали. Только Соня обычная, ни связи, ни денег. На кой правителю такая невестка? Вот он сынку-то другую женку и подыскал, при деньгах. Уж не знаю, как она согласилась к нам приехать», пожал плечами старик, нашедший новые уши. Хотя Дерек внешне-то ничего будет. Высокий, плечистый, чернявый. За ним многие девки бегали. да вот добегались, видать. «Она из бедной семьи?» Слегка удивился Кеев. Девушка не выглядела простой и обычной. К тому же мехи должны получать неплохое образование, особенно медикусы. Когда-то они в достатке жили. и отец видный мех. Раньше гильдию нашинскую возглавлял. поделился Эд, понизив голос и постоянно косясь на дверь. А потом с Шоном беда приключилась. «Уж не знаю, что там, каждый свое говорит, он остался без ног. И пусть руки при нем, да только и без ног жить не весело». Сыновья ему так себе достались. «Обалдуй!» На дочку вся надежда. Она этими своими деталями человечьими увлеклась. Кевин задумчиво посмотрел на дверь. Пусть он и не любил обсуждать кого-то за спиной, но теперь многое становилось понятнее. И девушку было жаль, одной здесь действительно тяжело. И наверняка обсуждать их с Дереком продолжают до сих пор, только теперь уже совсем в другом ключе. «А так, Соня, девка-то хорошая», — подмигнул старик. «И на лицо, и на фигуру, и так. Может, вы и поладите». Этот намек Кейф пропустил мимо ушей. Сына градоправителя он видел. Парень на пару лет младше самого кейвина И тот однозначно был хорош собой. Высокий, статный, мужественный. Полная противоположность мага. Вот только виделись они обычно именно в, в том самом заведении, куда Кейф обедать приходил, а Дерек обедом не ограничивался. Пусть в общем зале и не мелькал особо, или капюшон натягивал, но эмпат... определяет людей чуть иначе. Поэтому, может, Мехе и повезло, что он выбрал не ее. С другой стороны, что Кейв понимает в отношениях? Дверь отворилась, и в нее боком зашла Саньяра с парящим ведром в одной руке и пустым тазом в другой. «Ты холодненькой-то принеси, а то ж обварим!» принялся распоряжаться Эд, суетливо устанавливая на своем табурете таз. «Сама знаю, не маленькая», — огрызнулась Соня и пошла за вторым ведром. Вместе с холодной водой появились и чистые простыни, одни на постель, другие на вытирание. «Сейчас как новенький у нас будешь», — потирал руки Эдвин. Соня только хмыкнула, но из комнаты вышла, оставив мужчин одних. Через полчаса Кевин лежал на кровати, вымытый, переодетый и оттого еще более паршиво себя чувствующий. «Была б только рука сломана или нога...» Это полбеды. Ребра он в расчет не брал, они, конечно, болели, но настолько подвижности не лишали. Вот сразу с двумя переломанными конечностями оказалось тяжко. Мак чувствовал себя большой куклой, почти как той, что Меха крутил в руках в мастерской. «Соня, принимай работу!» — крикнул Эд, приоткрывая дверь. Меха вернулась, Оглядела сникшего Кевина и протянула обещанную марку старику. «Благодарствую!» — ловко убрал монетку в карман Эдвин. «Дальше вы уж как-нибудь сами без меня справитесь!» «Да уж как-нибудь!» — кивнула ему на выход девушка. «Да «Завтра я опять загляну. Мало ли, что еще понадобится!» Продолжал раскланиваться Эд, но, уловив взгляд Саньяры, быстренько убрался. «Не отвяжется теперь?» Вздохнула меха и принялась убирать тазы и ведра. Лубок пришлось накладывать на руку и на ногу заново, и ребра тоже перебинтовать, сделав примочку. Уж больная гематома выглядела страшно. Но теперь больной был в сознании и самостоятельно, пусть и с трудом сидел. Соня походя отметила, что он не был тощим, как говорил Эд, скорее поджаром и жилистым. У тщедушного мага имелись мышцы, Значит, тренировками он не брезгует. И все же его образ никак не складывался у мехи в голове. Она всегда считала магов баловнями судьбы, получившими бесценный дар и зачастую тратящими его впустую. Вот и этот, вместо того, чтобы заниматься делом, дни напролет торчал в горах, наблюдая за драконами. Какая от этого польза? В то же время Кевин не выглядел надменным или зазнавшимся. самый простой Вон одежда порядком износилась. Хотя раз готов столько платить, значит, при деньгах. Уж мог бы обновок накупить. Но спрашивать что и почему меха не стала. Боялась ответных расспросов. В том, что Эд выболтает при нее все как на духу, девушка не сомневалась. Но Мак упорно молчал, и она к нему лезть не собиралась. «Я тебе сюда ведро принесу, чтобы в туалет на улицу каждый раз не вытаскивать. Если что, зови». «Только кричи громче!» — предупредила Соня. «Ты сможешь сделать к-к-стыли?» — то ли спросил, то ли попросил Мак. «Я буду передвигаться сам». «Смогу, наверное?» — мех окинул его профессиональным взглядом, на глаз определяя рост и примерную высоту от ступней до подмышек. «Только устойчивая. Постараюсь». О том, что с таким количеством переломов обычными клюками не отделаешься, Соня и сама догадывалась. «Ужин будет поздно», — предупредила она. «А книги у тебя есть?» Лежать без дела Кейв не хотел. Время и без того растянулось до немыслимых пределов. Любые. Книги были и в немалом количестве, вот только вряд ли маг зачитается механикой или основами сварочного дела. А вот учебники для медикусов вполне могут его заинтересовать. Он же вроде целитель, вот и сравнил бы две разные школы. Кипа книг легла на табурет, исполняющий роль прикроватной тумбочки. Мак тут же взял левой рукой верхнюю и открыл. Вот и славно. Тасоня пока поработает. Для начала над его костылями. Ей же легче будет, а то придется и впрямь каждый раз Эда звать.